Так что, как только начнётся заваруха и все кинутся на защиту ворот, вы изберётесь на стену и ударите гарнизону в тыл. Вслед за тобой пойдут ещё три роты. Так что задавите кнехтов, как клопов». Корида слушал молча, не перебивая. А как я закончил, поправил усы и добавил. «Лестницы надо бы подготовить». Принимаю его слова как одобрение и заканчиваю обсуждение. «Так чего тогда стоишь? Иди готовь». Лишнего времени у нас нет, сегодня ночью и начнём. Одну колонну веду я, а вторую датчанин Хансен. Почему выбрал Дана, а не того же Ваньку Соболя или Ратишу? Да потому что у Эрика за плечами опыт, а мои ребята хоть и ротой уже командуют, но по сути ещё пацаны совсем.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 Присмотревшись, различаю в разрывах дыма всадника десяток кнехтов из полсотни горожан. Копья топоры бешеный крик, пытающийся организовать толпу. «Кобейщики вперёд! И плотнее! Плотнее!» Поворачиваюсь к Куранбасе и кивая, мол, «давай». Полуэц тут же раздаёт команды. «Первый взвод на колено! Стрелки на топсь!» Четыре шеренги, идущего впереди штурмового взвода, опускаются на колено, а следующие линии стрелков выстраиваются прямо за ними. Слышу рёв на немецком. брюдер! Грохот копыт по брусчатке и топот десятков ног. С полох огня разрывает пелену дыма, прорисовывая плотную бегущую на нас массу людей. Разверзнутые в бешеном крике рты, выставленные острия копий, занесённые над головой топоры. До них шагов двадцать, не больше. И я машу рукой. «Пли!» Две шаренги арбалетчиков стреляют разом, и шестнадцать болтов просто сносят первую линию врага. Общий крик боли, переходящий вой. Отстрелявшиеся арбалетчики опускаются на колено, и стоящие за ними шеренги делают свой залп. Ещё шестнадцать стрел врезается в осатаневшую толпу. Всадник льдит с лошади в снег. Атака практически останавливается, а над головой у меня раздаётся крик куранбасы. «За мной!» Степная сабля вылетела из ножен, и половец, не оглядываясь, бросился вперёд. Следом за ним, не подводя веру своего командира, сорвался взвод алибарщиков. «Тверь!» — разом взорвали ночь сотни лужёных глоток. Две стенки столкнулись друг с другом, и тяжёлые лезвия алибард закрутились, как жернова чудовищного молоха. «Укол! Замах! Удар!» Штурмовой взвод работает, как на плацу против соломенных чучел. «Эта убойная слаженность приводит горожан в ужас!» Тела валятся, как снопы, и видно, что им не устоять. Их командир, как и десяток о кольчужинных полегли еще от арбалетных болтов, остальные все пятятся и пятятся. И вот уже над скученной толпой проносится панический вопль. «Лавт моя, лейбен!» Тут даже немецкого знать не надо, чтобы понять. Нас бросили, спасайся, кто может. Этот вопль стал последней каплей, сломавший дух сопротивления. И горожане, бросая оружие, кинулись бежать. Кранбасар рванулся было в догонку, но я остановил его. Не хватало ещё угодить засаду. Горожане сбежали, а мы не спеша идём вслед за ними. Нас уже догнали основные силы и примчался гонец от Эрика. Теперь у меня прояснилась вся картина. Я веду пять рот по главной улице, датчанин идёт по соседней с таким же количеством. За нами пламя пожара и раздирающий ноздри запах гари. Впереди темнота улиц и стелещийся дым. Где-то там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 Останавливаю колонну, и идущий следом Ванька Цоболь тут же подскакивает ко мне. «Дозволь, консул! Я их оттуда выбью! Сейчас в раз щиты сколотим и сметем этот заслон, только скажи!» «Вот о чём я и говорил», — мелькнула у меня мысль, пока я глядел на разгорячённое лицо Ротного. «Азарт берёт верх над осторожностью». «Не торопись», — остужая его пыл. «Вы туда полезете, а вам на голову горящая смола польётся, а потом вдруг вылазка». Отобьемся, не сдаётся Ванька, и я жёстко ставлю его на место. «Остынь!» — я сказал. «Отбиться, может, и отобьёшься. А сколько своих бойцов положишь, подумал?» Тот -то оторопел оттаращиться на меня, а я подстёг его к рациональному действию. «На бум не полезем! Давайте лучше тащите сюда наши болейсты!» С полсотни стрелков кинулись в обратном направлении для помощи расчетам орудий, а мы оттянулись назад.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 По моим подсчётам, в два раза больше, чем есть сейчас защитников крепости. Раз бой идёт уже внутри, значит, восточная стена захвачена, и подкрепления идут на помощь штурмовому отряду. Ещё один взгляд на стену. Створки ворот по-прежнему неподвижны, но рота Соболя уже пошла на штурм. Бойцы поползли по приставленным к стене лестницам, а стрелки выцеливают любое движение наверху. Вслед за Ванькой неутерпелый Йорж.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 Он аж напрягся, чтобы голос его не дрогнул. «Мой бог защитит меня!» Его тушиная бравада заставила меня улыбнуться. я же разве против? Пусть защищает!» Я подошел к епископу и, взяв того за шиворот, довольно бесцеремонно толкнул в двери. «Я всецело за. Так что хватит трястись и давай двигай к выходу. Ты мне пока живой и нужен. Я собираюсь получить за тебя хороший выкуп».